Если когда-нибудь мне доведется стать здешним историографом, труд свой я начну примерно так. Мир сей состоит из трех враждебных друг другу, но неразделимых частей, трех вечных стихий – вершени, изыбья и прорвы. Таким он был создан изначально, таким он придет к своему концу. Вершень – это всепланетный лес могучих и бессмертных занебников, гигантских деревьев-вседержателей, любой из которых высотой и массой не уступает Монблану. Соприкасаясь с учами, они образуют целые континенты, высоко вознесенные над поверхностью планеты. Своими соками занебники питают несчетное количество живых тварей и растений-паразитов. Занебник, давший мне приют, именуется семиглавом. Странное, волнующее значение заключено в названии тех мест, где ты страдал или был счастлив. Вершень, если отвлечься от частностей, Колодки, бадья с тошнотворной размазней, Кровавые мозоли на ладонях. Ассоциируется для меня с вечным шумом ветра, С туманами, рассвеченными тысячами радуг, С волшебной чистотой воздуха, А главное зеленью, Зеленью всех возможных колеров и оттенков. Изыбья, серая, топкая хлябь, Лишенные всяких ярких красок. Здесь ни тепло, ни холодно, А ветер не приносит свежести. Сюда никогда не достают солнечные лучи. Тут не знают смены времен года. Но именно отсюда занебники сосут свои соки. В этой почве находят опору, Их исполинские корни. Сюда роняют они все мертвое, ненужное, Отслужившее свой срок. Изыбье – колыбель жизни и прибежище смерти. Между вершенью и изыбьем только прорва. Она объединяет, она же и разъединяет эти две стихии. Прорва есть напоминание о высших, запредельных силах. Символ ее – косокрыл. Существо, никогда не искавшее себе иной опоры, кроме пустоты, Косокрылые рождаются, кормятся, спариваются и спят в полете. Даже мертвые они способны многие месяцы подряд парить в восходящих потоках воздуха, наводя страх на все живое. Вершень, изыбье, прорва — жуткая сказка, которой я едва-едва прикоснулся. Встретили нас, хоть и не особенно любезно, однако захлебнуться в трясине все-таки не дали. Из всего процесса реанимации самой неприятной оказалась процедура очищения от грязи. Очищали нас главным образом изнутри. На грязь наружную здесь внимания не обращают. Едва только наша четверка немного отдышалась, обсохла и смогла самостоятельно глотать, наступило время трапезы. Проходила она примерно так. Каждое новое блюдо, подносимое шатуну, вызывало у него явно негативную реакцию. Он морщился, крутил носом и отдавал его головастику. То же самое происходило и со вторым блюдом, доставшимся мне, и с третьим, которым завладел Яган. Лишь каждая четвертая порции казалась шатуну приемлемой, и он неспешно, даже как-то снисходительно отщипывал от нее несколько кусочков. Удивительная привередливость, особенно если учесть, что все мы не ели больше суток. Таким образом, опостылевшая колодка теперь весьма выручала нас. Пока она соединяет нас с шатуном, голодной смерти можно не бояться. Наконец повара, угрюмой личности, по виду ничем не отличавшиеся отгромил из банды змеиного хвоста, собрав опустошенную посуду, удалились. На смену им явилась целая делегация старцев весьма зловещего вида. Их растрепанные, уже даже не седые, а какие-то грязновато-зеленые бороды, спускались до колен. Жутко выступающие ребра были покрыты поршой и струпьями иссохшие члены тряслись, Глаза светились безумным огнем. У одного веки были зашиты грубой нитью, у другого ухо оттягивал внушительный булыжник. Третий на цепи волочил за собой полутораметровую чурку. Тела остальных также носили следы самоистязаний и крайнего аскетизма. Самый ветхий и уродливый из этих патриархов приставил к туна глиняную чашку но тот крепко сжал губы и рукой указал на нас старик недовольно забормотал что-то но был вынужден уступить все мы по очереди пригубили по глотку отвратительного безнадежно прокисшего пахнущего куриным помеётом пойла едва оно успело достичь моего переполненного желудка как в висках тихонечко зазвенело окружающий пейзаж утратил четкость Приятное тепло подобралось к сердцу, а мрачные мысли улетучились. Я радостно икнул и рассмеялся. Скрюченный в дугу бельмастый старец с узуверской рожей вдруг стал казаться мне чуть ли не отцом родным. Я доверчиво протянул к нему руки и напоролся ладонями на шипы какого-то растения, хотя никакой боли при этом не почувствовал. Чтобы проверить ощущение, я ущипнул себя за плечо с тем же результатом. Вторую чашку, деревянную, я принял уже с восторгом и благодарностью, тем более, что новый напиток был прозрачен, душист и сладковат. Все мои мышцы сразу одеревенели. Рука с растопыренными пальцами застыла в воздухе. Восторженный возглас застрял в горле. Вытянутый в трубочку язык так и остался за пределами рта. Не могу сказать, сколько времени я провел в таком состоянии. Может, минуту, а может и час. Мыслей не было, желаний тоже. Из человека я превратился в деревянную статую. Наконец, внутри меня словно лопнула какая-то туго натянутая пружина. На мгновение полегчало. Потом жаром шибануло одновременно в голову и ноги железо Железомышц превратилась в студень, и я рухнул на спину. Беспомощной до такой степени, словно кто-то острой бритвой перерезал мне все сухожилия. Третью чашку, на этот раз железную, проклятый колдун выплеснул в мой широко разинутый рот. Были в ней кровь ехидны, яд змеи и молоко скорпиона. И стало мое тело воском. Мысли черным вихрем а душа бесполезным паром. Бездонный, прозрачный тоннель разверся передо мной, и я заранее знал, куда именно он ведет. Я был теперь почти трупом, и чтобы убедиться в этом, страховидный старик нас, кажется, знакомили когда-то. Имя его, если я не ошибаюсь, Харон. Легко выдернул из сустава большой палец моей левой ноги, При этом раздался сухой звучный щелчок и поставил его перпендикулярно остальным. Результат, видимо, удовлетворил его. Вернув палец на место, он вплотную занялся моим голеностопом. Долго растирал и мял его, энергично вращал и встряхивал. Потом последовал резкий, но совершенно безболезненный рывок. Стопа моя, ставшая вдруг похожей на уродливую короткопалую ладонь, вывернулась назад, а впереди оказалась пятка. Тут кто-то здоровенный грубо обхватил меня сзади. Старик потянул кольцо колодки на себя, и оно легко соскользнуло с моей ноги. Затем все суставы были возвращены на прежние места. Щиколотку покрыла шина из коры и плотная лубиная повязка. Действие колдовских зелий медленно проходило. Я почувствовал боль во всем теле, сплюнул горькую, тягучую слюну. Дурман постепенно выветривался из головы, мысли приходили в порядок, наваждение исчезало. Однако я был еще так слаб, что даже не мог сидеть. В таком же жалком положении пребывали и остальные мои сотоварищи, за исключением Шатуна. Его уже унесли куда-то, накрытых крытых носилках. Нас же, беспомощных и покорных, поволокли совсем в другую сторону, к яме с черной стоячей водой, такой грязной, как будто целый пехотный полк, только что вброд преодолевший торфяной болото, обмыл здесь свои сапоги. Меня первым швырнули в эту вонючую жижу, швырнули, даже не соизволив предупредить, и хотя меня можно было считать живым всего на одну треть, не сомневаюсь, что сейчас, освобожденный от колодки, Я сумел бы самостоятельно выбраться на поверхность, но кто-то гораздо более сильный, а главное, имевший в легких гораздо больший запас воздуха, тащил меня все дальше по тесному, круто изгибающемуся туннелю. Когда я перестал пускать пузыри и уже собирался отдать концы, последней дикая мысль. Жаль, что рядом нет головастика и некому спеть поминальную песню. Вода вокруг моей головы шумом разверзлась. Мы всплыли в полнейшем мраке посреди какой-то замкнутой подземной полости. Мой буксировщик помог мне выбраться на относительно сухое место и, фыркнув, как ныряющий морж, ушел обратно в глубину. Вскоре рядом оказался Головастик, а затем и Яган. От переживаний, на время утративший дар речи. Здесь нас и оставили, мокрых, полузадохнувшихся, но свободных, если по свободе понимать отсутствие цепей и колодок.